Глава шестая «Что это было?» — негромко спросила я, когда ко мне вернулся дар речи. «Подземелье. Дракон рожденный, Обвинение в воровстве. Это сон. Это просто не может быть правдой». «Вас похитили, ваше королевское высочество», — отрапортовала фамильяр. Она осталась стоять за пределами камеры. Определенно, Вас самым наглым образом похитили». «Как тот камень оказался в моем кармане?» — прошептала я и запустила руку в карман плаща. Мало ли, вдруг там завалялось еще что-нибудь интересное. «Та неуклюжая девчонка на рынке, которая едва не сбила вас с ног», — Ашу осенила. «Я уверена, что она и есть та самая воровка, которая украла сердце матери. Пока я пребываю в шоке от всего случившегося, фамильяр стала моими мозгами. Уже во всем разобралась и всех вычислила. Сердце про матери, протянула я и сделала несколько шагов по камере. Нужно отвлечься, чтобы хоть немного прийти в себя. Это ценнейший артефакт драконорожденных, припомнила я то, что почерпнула из книг. К счастью, королевская библиотека всегда была к моим услугам. Я читаю с самого раннего возраста. Про матерь, породившая первых драконов, погибла спасая своих детей от тьмы. Она отправилась на небо, чтобы остаться на нем созвездием Щита и вечно оберегать своих детей. Ее сердце, полное любви, превратилось в камень, который драконорожденные хранят как зеницу ока. С помощью этого артефакта заключают браки. Герцог сказал, что кто-то пытался сорвать свадьбу, припомнила я. Насколько я помню салонные сплетни последнего месяца, ваше королевское высочество, все только и говорили, что о свадьбе наследника империи, просветила меня Аша. Полагаю, именно его свадьбу и сорвали? Это же грандиозный скандал! С азартным предвкушением пробормотала она. Причем тут я, как ценнейший драконий артефакт, оказался в равнине. Кто вообще мог украсть эту вещь, Еще и подбросить в мой карман. Возможно, та самая девушка поняла, что ее вот-вот поймают, и подбросила артефакт вам, предположила Аша. Ваши плащи одинакового цвета, издалека можно спутать, хмыкнула она. Все равно что-то не то. Покачала головой я и взялась руками за прутья решетки. Может, кто-то решил убить меня руками драконорожденных? «Впрочем, в свете грозящего мне брака с черным магом, это больше похоже на избавление», — не удержалась я от горькой усмешки. «Это слишком сложно», — закатила Аша свои желтые глаза. «Если бы хотели избавиться от невесты, то убили бы прилюдно, чтобы ни у кого и сомнений не осталось». «Вы скрыли ото всех свою ауру, принцесса», — напомнила мне фамильяр поэтому герцог не смог увидеть, кто стоит перед ним. К тому же, ваше высочество, для всех вы просто ушли из дворца и исчезли». «А что если...» — в голове мелькнула странная мысль, и во мне вдруг зажглась надежда. Робкая, глупая, но такая живая. Аша заинтересованно посмотрела на меня, ожидая продолжения. «Что если это шанс?» — я разжала руки на решетке. Чувство безысходности начало отступать. Стоило только в сердце появиться надежде. Шанс на что? Шанс умереть? Не поняла Аша и нервно взмахнула своим пушистым хвостом. Шанс спастись? выпалила я. Но Фамилия вновь меня не поняла. Империя драконов находится на другом конце света. Если мы и вправду здесь, то меня вряд ли найдут. Понимаешь? Никакой свадьбы с черным магом, никакой смерти. Что это, если не шанс, посланный богами? В моих словах явно засквозили нотки сумасшествия, потому что в глазах Аши я прочитала панику. «Ваше королевское высочество, я посмею вам напомнить, что вас намереваются казнить», попыталась вразумить меня фамильяр. «И сейчас нужно думать не о черном маге, а о герцоге Аренском, который пообещал убить вас лично. Поверьте моему опыту, принцесса, Такие мужчины, как он, слов на ветер не бросают. Аша, когда меня останавливали решетки, протянула и с решительным видом направилась ко входу в камеру. Я уже успела их прощупать и понять, что на них навешана масса сильнейших охранных заклинаний. Мда, раньше я с таким не сталкивалась. Драконы есть драконы, и охранять они умеют, как никто другой. «Нет, нет, принцесса, не делайте этого!» Взвизгнула Аша и бросилась ко мне. Но одно из заклятий на решетке среагировало. Вспыхнула алая искра, и фамильяр невольно отпрыгнула назад. «Ай!» — всхлипнула она, облизывая пострадавшую лапку. «Принцесса, не рискуйте жизнью!» — взмолилась фамильяр. «Прежде вам удавалось обходить лишь заклятия на воротах дворца или на дверях ваших покоев, если вас запирали. Но это драконья темница!» Распахнула она на меня глаза. «Вас может просто убить вся эта сила?» Да, в чем то она права. Моя камера буквально оплетена силовыми линиями. Все сделано для того, чтобы преступник не сбежал. Но у моей магии есть одна особенность. Она не вмешивается в структуру охранных плетений, но обращает магические потоки вспять и раздвигает их, как обычные нити». Отец не жалел денег на наставников, со мной занимались лучшие учителя. Я умею владеть своей силой, а она у меня не маленькая. А что я теряю? хмыкнула, прицеливаясь к решеткам. Меня все равно собираются казнить. Если разведка каким-то чудом успеет найти нас и вернет обратно, то и дома меня ждет смерть, просто отсроченная. Не лучше ли будет закончить все быстро и без позора? произнесла я и начала действовать. «Принцесса, Жизель, что вы такое говорите?» испугалась Аша. «Не делайте этого, я вас умоляю, принцесса!» завизжала она, когда моя магия прикоснулась к нитям, прощупывая их. Потоки магии плотной паутиной окутывают камеру и буквально вибрируют от заложенной в них силы. Чем меньше энергии в плетениях, тем проще их обращать такими тяжелыми потоками я еще никогда не сталкивалась. Но другого выхода у меня нет. если хотя бы не попытаюсь спастись, то не прощу себя. Набрав в грудь побольше воздуха, я сосредоточилась и прикоснулась к самому сильному плетению. Ого, по моему телу сразу пошла вибрация. Аша, есть хорошая новость, сказала я, трясущемуся от страха фамильяру. Если что-то пойдет не так, То вся эта мощь мгновенно убьет меня. Мучиться не придется, рассмеялась я. Но у Аши сделалось такое выражение мордочки, словно ее кошачье сердце вот-вот не выдержит. Вот так, с напряжением выдавила я, осторожно перенаправляя пульсирующие магические нити. В этот момент я ощутила себя змейкой, которая пытается заглотить огромное яйцо. Стоило мне прикоснуться к плетениям и они засияли ярче, усилив и без того сильную вибрацию, как змеи, которых потревожили. «Тише, тише», — попросила я, будто потоки могут меня услышать. Не теряя времени, я протянула руку к металлическому замку. Стоило лишь поддеть металлическую затворку камеры, и дверь услужливо открылась. «Еще немного», — пробормотала я, прикладывая силу, заставляя потоки магии течь в обратную сторону. Ощущение такое, словно я пытаюсь сдвинуть с места кирпичную стену. Тяжело, мышцы сводят от боли и напряжения. Тем не менее, она поддалась. Магия плетения потекла вспять. Нити расслабились, вибрация стала не такой сильной. «У меня получилось! Теперь можно их двигать!» Смахнув капли пота со лба, я начала сдвигать в сторону сами плетения. Как же это сложно. Все равно, что удерживать руками огромный валун, чтобы он не рухнул мне на голову. На лбу выступила испарина от напряжения. Я кожей чувствую. Если ошибусь и не удержу весь этот магический клубок, то от меня останется мокрое место. Даже для некромантов материала не останется. Как узнать потом, что в этой темнице держали принцессу? Для всех я загадочно исчезла с улицы посреди города. Возможно, обо мне даже сочинят красивую легенду. Тело-то никто никогда не найдет. Может, драконы украли. А может, сбежала с простым городским парнем, которого никогда бы не одобрил отец. Сменила дворец на домик в глухой деревне. Вместо слуг у меня арава гусей. Вместо фрейлин – пасущиеся коровы. Сказочники любят сочинять такие истории останусь красивой загадкой в истории. Странно, но эти пессимистические размышления придали мне сил и заставили максимально сосредоточиться. Не хочу погибнуть в этом затхлом сыром помещении. Вот он решающий момент. Я сформировала своеобразную лазейку, через которую можно выйти. Нужно только удержать все это, протиснуться за решетки и не погибнуть. Я не вижу Ашу. Судя по звенящей тишине подземелья, фамильяр давно упала в обморок. Рывок, одна секунда, потребовавшая от меня напряжение всех физических и магических ресурсов, секунда, решившая мою судьбу. Я вырвалась наружу. Свобода!